Подражание Карану Посвящено Пресковой Александре Осиповой Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечерней молитвой. Нет, не покинул я тебя. Кого же всень успокоения я ввёл, главу его любя, из крыл отзорка выгонение?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 от всех вы жон отличины. Страшна для вас и тень порока. Под сладкой сенью тишины живите скромно, вам пристала безбрачной девы покрывало. Храните верные сердца для нек законных и стыдливых, да взор лукавый нечистивых не узрит вашего лица. А вы, о гости Мегомета, стекаясь к вечерне его, Брегитесь суетами света смутить пророка моего. В парении дум благочестивых не любит он велиречивых и слов нескромных и пустых. Почтите пир его смирением и целомудренным склонением его невольниц молодых. Смутясь, нахмурился пророк, слепца послышав приближение бежит да не дерзнёт порок ему являть недоумение с небесной книги спис как дан тебе пророк не для страптивых спокойно возвещай каран не понуждая нечестивых пошто ж кичится человек за толь что накна свет явился что дышит он не долгий век что слаб умрёт как слаб родился За то, что Бог и умертвит, и воскресит его по воле, что с неба дни его хранит и в радостих, и в горькой доли, за то, что дал ему плоды и хлеб и финик и оливу, благословив его труды и вертоград и холм и ниву. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, И брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, и все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом. С тобою древли, всесильный, могучий состезал сомнил, безумный гордостью обильный Но ты, Господь, его смирил. Трёк я миру жизнь дарую, я смертью землю наказую, на всё подята длань моя. Я так же рёг он жизнь дарую и так же смертью наказую. С тобою, Боже, равен я. Но смолкла похвальба порока от слова гнева твоего. Подъемлю солнце я с востока, с заката подыми его. Земля недвижна, небо своды творец, поддержаны тобой, да не падут на суши воды и не подавит нас собой. Зажёг ты солнце во вселенной, да светит небу и земле. Как лён елеем напоенный в лампадном светет в хрустале, творцу молитесь, он могучий, он правит ветром, в знойный день на небо посылает тучи, даёт земле древесную сень, он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечём и мы к свету, и да падёт сачей туман. Недаром выпришнились мне в бою с обритыми головами, с окровавленными мечами, в орвах, на башне, на стене, внемлите радостному кличу о дети пламенных пустынь, видите в плен молодых рабынь, делите бранную добычу. Вы победили, слава вам! а молодочным посмеянье, они набранное призвание не шли ни вере дивным снам, прильстясь добычей боевую теперь в раскаянье своём рекут: возьмите нас с собою. Но вы скажите: не возьмём. Блаженны падшие в сражении. Теперь они вошли в адам и потонули в наслаждении неотравляемым. ничем восстань бызливый в пещере твоей светая лампада до утра горит сердечной молитвой пророк удали печальные мысли лукавые сны до утра молитву смиренно твори небесную книгу до утра читай торгуя совестью пред бледной нищетою не сыпь своих даров расчётливой рукою щедрота полною угодно небесам в день грозного суда подобно ниви тучной осеитель благополучный старейцу воздаст она твоим трудам но если пожалев трудов земных стяжание Вручая нищим скупое подаяние, сжимаешь ты свою зависливую длань, знай все твои дары, подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут. Господом отверженная дань. И путнику усталый на Бога роптал. Он жаждой томился и тень алкал, в пустыне блуждая 3 дня и 3 ночи, изноем и пылью тикчими очи, с тоской безнадежной водил он вокруг. И кладись под пальмою, видит он вдруг. И к пальме пустынной он бегу стремил, и жадно холодной струёю освежил горявший тяжко язык и зеницы. Илёкы заснул он, блисверная с лиц и многие годы над ним протекли по воле владыки небес и земли. Настал пробуждение для путника час, встаёт он и слышит неведомый глаз: "Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?" И он отвечает: "Уж солнце высоко, На утреннем мне бесеяло вчера. С утра я глубоко проспал до утра. Но голос, о попутник, ты долее спал. Взгляни, лёк ты молод, а старцем востал. Уж пальмы истлела, окладясь холодный сяк и засохнул в пустыне безводной, давно занесённой песками степей. и кости билеют ослицы твоей и горим оббитый мгновенный старик рыдая дрожащей головою паник и чудо в пустыне тогда совершилось минувшее в новой красе оживилось вновь взыблится пальма тенистой головой вновь кладесь наполнен прохладою глой И ветхие кости ослицы встают и телом оделись, рёв издают, и чувствует путник силу и радость, в крови заиграла воскресшая молодость, святые восторги наполнили грудь, и с богом он далее пускается в путь.